Елена Меглазова. Дожить до смерти. Приехала очередная, третья скорая, которая честно пыталась поставить диагноз. Нагните голову, тянитесь подбородком к груди. Мне трудно говорить. В глазах двоится, значит, один глаз уехал в сторону. Но в глаза никто не заглядывает. Похоже на менингит. Да хоть на холеру. Дайте воды. Спасите меня кто-нибудь. Синие халаты несут меня на носилках, каждый шаг отдаётся в голове. Ночной вой сирены иногда возвращает сознание в пропахший бензином салон. В инфекционной больнице прихожу в себя от жажды, под одеялом, в брюках и свитере. За окнами уже светло, и стоило вести меня с сиреной, чтобы перекатить на кровать. Сквозь боль рвутся слова, но речь отсутствует. Сползаю, с трудом поднимаюсь. Держась за стенки, выхожу в коридор. Ко мне подскакивает медсестра с криком. «Вам что? Зачем встали?» «Чего орать-то? Не на футболе». Сознание на секунду пропадает, и я падаю на кафельный пол. Сверху раздаются крики. «Встаньте! Почему на полу? Здесь нельзя лежать!» «Неужели нельзя?» Вот не знала. «Встаньте! Нельзя на полу!» В голове стучит все больнее. Собрав все силы, встаю на четвереньки и пытаюсь добраться до кровати. Хорошо, что я упала недалеко. Ползу по кафелю, Поставая медсестра, держа дистанцию, продвигается следом, продолжая надрываться. «Здесь нельзя! Нельзя!» «Ну, вставайте, вам говорят! Нельзя на полу!» По причине своей беспомощности я никак не могу ответить, ни объяснить, ни обругать. Да если бы и могла! Поняла бы она меня. На мое счастье, дежурный нейрохирург оказался опытным врачом и после проверки рефлексов объявил, нет у нее никакого менингита, функцию. Да, она бредит, осторожно. Врач слегка трясет меня за плечи. Вас надо оперировать, понимаете меня? Мы перевозим вас в другую больницу. Прихожу в себя и киваю, взрыв в голове. Хоть в тридевятое царство, дайте воды. Каталка, подпрыгивающая на стыках, сирена скорой, переезд в институт Склифосовского. На очередной выбоине колеса подскакивают, взрыв в голове, отключаюсь. Меня приводит в сознание, на время возвращается речь. Из далеких разговоров понимаю, что если не оперировать, мне конец, а если оперировать, почти конец. То есть небольшая надежда существует. Пока везут в отделение, каталку все время крутят, чтобы пациент въезжал в дверь и головой вперед. Очень они тут суеверные. Перифокальный отек. Поперечная дислокация. Геморрагический. Севдотуморозная. Куда ее? В четвертую. Там нет мест. Ну, положите в коридор. Вы что-нибудь хотите? Воды. Может, в туалет? Не хочу. Да не здесь. Сейчас в процедурную укатим, там спокойно. «Я вам судно принесу». «Воды!» Медсестра приносит воду, подушку и одеяло. «Так удобно!» «Может, компоту?» «Спасибо. Принесите». «Дома знают, что вас перевезли в другую больницу?» «Нет». Доставая мобильник. «Говорите телефон. Я сейчас позвоню». Сосредотачиваюсь, диктую. Слышу «дозвонилась». Юный доктор Илья Вениаминович с пачкой документов пытается собрать анамнез. Только у меня трудно что-либо собрать. Память и способность концентрироваться стремительно теряют обороты. А вот и моя семья. Юный доктор уходит в реанимацию, строго наказав родственникам периодически хватать меня за руки, проверяя, жива еще, аль нет, а то все может случиться. Замечаю время 00.55 однако уже ночь рад бы в рай да реаниматоры не пускают в пять утра в операционной нейрохирург рядом ассистент илья вениаминович анестезиолог и операционная сестра нейрохирург сергей алексеевич увидев что я в сознании приступает к расспросам а ваше имя сколько вам лет работаете кем понятно С вами был ваш муж, а молодые люди, ваши дети, как настроение, нервничаете. Ну, расшутите, значит, не очень волнуетесь. Распрашивает он для того, чтобы после операции, задав приблизительно те же вопросы, понять, насколько сохранилась моя личность и память. Честно говоря, меня настолько извела постоянная боль, что этой операции я ждала как избавления. Выживу ли? Вероятность небольшая. «Ну, будет так, как оно будет». «Попытка не пытка», как говорил товарищ Берия. «Ага». «Когито эрго сам». Через шесть часов сознание возвращается. Я жива и, кажется, в своем уме. Осматривать окрестности трудно. Видит только один глаз. На голове повязка. В горле трубка дыхательного аппарата. Воздух подается увлажненный. Но все это действо — сплошной дискомфорт. Я сама в состоянии дышать, и сейчас эту вашу трубку выдерну. Упс. Правая рука привязана. Ну, ничего. Есть левая. Только она тоже привязана. Выходит, ни жестами, ни звуками обращаться не могу. К счастью, через некоторое время трубку удаляют. После наркоза у меня красочная галлюцинация. Окружающие стены, аппараты, люди цветные. Пересто меховые, мерцающие. Видения накладываются на действительность. Бригада реальных врачей сидит внутри кислотной обстановки и обсуждает съемку фильма. Я принимаю переста радужное окружение за настоящие декорации, и только потом до меня доходит, что шоу красок существует отдельно в моем искаженном сознании, а съемки отдельно в реальности. Оказывается, операции в склифе. Снимается видеокамерой и демонстрируется студентам. Подходит Сергей Алексеевич. Вы меня узнаете? А как же, доктор? На тот момент я забыла, как его зовут. Как вас зовут, кем работаете? А что это за работа? А две девушки были с вами, а никто. Дочери? Так. Сожмите мне руку. Хорошо. Вас что-то беспокоит? Где-нибудь болит? «Очень тугой бинт, ослабьте, пожалуйста». «Ну, потерпите, Лена, так надо». С.А. лезет пальцем под повязку. «Не такая уж и тугая. Потерпите, ладно? У хирургов такие руки, знаете. Вот так бинтуем, крепко». Зажатые повязкой уши болят, но я терплю. Сестра. «Что вы лезете руками в глаз?» «Я им не вижу. Он на месте?» на месте не беспокойтесь это просто отек вам что нибудь нужно воды пожалуйста и еще одно одеяло я спать хочу спать пока нельзя потерпите сестра приносит воду и одеяло я разглядываю цветные декорации еще часа два изредка задремовая отвезли на мрт привезли с мрт результаты хирургов удовлетворили но спать все равно не дают «Вы меня слышите? Откройте глаза». Наконец-то доктор убедился, что я не собираюсь умирать. Меня отвозят в реанимационное отделение и оставляют в покое. «Вам что-нибудь нужно?» «Еще одно одеяло и воды». Санитарка приносит третье одеяло. Она знает, что после наркоза больных знобит. Теперь можно и поспать. Вот только получится ли. В реанимации никогда не бывает темно на ночь там немного приглушают свет со всех сторон пикают датчики пульса больных справа работают дыхательные аппараты слева шумит вентиляция под потолком бегает приборчик давления звуки сливаются в равномерный гул при желании можно услышать ритм и даже мелодию заняться в отделении нечем можно только лежать поворачиваться сбоку на бок осторожно поднимать ноги размахивать руками разглядывать ногти Аудиокниги слушать нельзя, читать нельзя, личные вещи нельзя, мобильники запрещены, разговаривать с соседями тоже нельзя, слишком далеко друг от друга расположены кровати. Что можно? Питьевую воду и влажные салфетки. Операционное обезболивание постепенно прекращает свое действие. Отделенческие анальгетики на меня не действуют, и боль вступает в силу. Постепенно начинает болеть все. Не просто все, а все. Даже меззубные промежутки совершенно здоровых зубов. Терпеть можно. Люди не такое терпели. Чем же я хуже? Отвлечься тоже можно. На галлюцинации. Теперь они не только зрительные. Появляются и осязательные, чувственные. Меня всю ночь ждут существа. То разноцветные, то совершенно черные, как из американского фильма «Привидения». Но все они безликие. Если я закрываю глаза, остается абсолютно реальное ощущение, что они ждут, вон на том месте. А теперь у монитора кто-то стоит, а сейчас у соседней кровати. Я чувствую их ожидания. Открываю глаза, нет никого. Опять наплывают сбоку. Останавливаются, ждут.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 «Больно. Жутко. Под утро я подумала. Господи Боже, ты висел на кресте, ты страшно мучился. Но ты же умер после обеда. Вообще-то довольно скоро. Ты мужчина, а я слабая женщина. Прости, но сколько еще терпеть?» Просыпается отделение. Забегали санитарки с тряпками. Плохие запахи, несвежее белье, немытые пациенты в отделении. «Это ЧП». Подобное не допускается. За такое попадает не только санитарам. Процедурная сестра Лена бросается ко мне. Ей плохо, доктора! Опять каталка, стучащая МРТ, снотворная, операционная. Прихожу в себя от традиционной фразы моего спасителя Сергея Алексеевича. Лена, вы меня узнаете? Постнаркозных видений на этот раз нет, только слабость и спать конечно, хочется. Лена достает амбарную книгу и начинает документировать операцию, записывать время, наименование, фамилии и прочие важные вещи. Доктор сидит рядом на стуле, согнувшись и уронив руки на колени, и такая усталость в его позе, предельная. Нет, скорее, запредельная, ведь он уже вторые сутки оперирует. Сфотографировать бы его вот так и фото назвать усталость. Думаю я сквозь дрему. Мне снится удивительно красивый сон. Необыкновенно красивый. За всю свою жизнь я ничего лучше не видела. Фантастические краски, фактуры, лица, цветы. Нереально прекрасные звуки. В этом сне я побывала внутри французских комиксов и голливудских мультфильмов. Китайские шелковые вышивки, японские гравюры, изумрудный город, тайны природы, телеканала Дискавери. Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Гендель Глюк, Фергалези, Оресь Негурочки, Прощайте, все подруженьки, прощай, жених, мой милый, Таривердеев и Рыбников. Пинк Флойда не показали, но все равно это было так прекрасно и так недолго. Этот сон тебе Господь послал, сказал мне потом искренне верующий друг. Я верю, что так и было. Потихоньку выплываю из прекрасного мира, в который меня пустили на короткое время волшебного сновидения. Осторожно потягиваюсь, двигаться с такой же прытью, как и раньше нельзя, в голове начинает больно стучать. Пытаюсь приподняться, это получается только на локтях, выше пока никак. В отделении время полдника, санитарка, увидев, что я активно шевелюсь и сверкаю по сторонам единственным глазом, подходит ко мне. Проснулись? Будете есть. А что дают? Кефир и печенье. Жарда немного утихла, но пить все равно хочется. Принесите кефир. И воды. Воды, пожалуйста. Медленно тянется время. И вот уже девять вечера. Дежурные сестры разбалтывают в тазике моющее средство. В отделении начинается ежесуточная помывка больных и смена постельного белья. А меня ждет еще одна долгая бессонная ночь. Каждый час я осторожно поворачиваюсь, стараясь не запутаться в проводах и трубочках. На правый бок, на спину, на левый бок. Перевернуть подушку, опять на спину. Ноги согнуть, ноги выпрямить, задрать их на бортик кровати, спрятать под одеялом, на левый бок, перевернуть подушку. Я вспоминала молитвы любимые фильмы и спектакли, думала о прочитанных книгах, пыталась складывать стихи, считала овец под пульсового датчика. Через некоторое время я попробовала йоговское дыхание, но в голове больно застучало. Пришлось переключиться на аутотренинг. Мне тепло, мои руки тяжелые, дыхание ровное и спокойное. «Я засыпаю, засыпаю». Еще через пару часов я оставила и это бесполезное занятие. Осталось наблюдать за стрелками стенных часов. Боли сохранились, но интенсивность их уменьшилась настолько, что достаточно легко можно было отвлечься. Только ночью отвлекаться не на что. Медленным потоком уходит время. Наконец я домучиваюсь до утра. Олеся. Ближайшая соседка по отсеку справа – молодая женщина, ей не больше двадцати пяти. Скорая везла ее со схватками в роддом, когда в их машину врезался грузовик. Из изломанной Олеси выдавили ребенка. Роженницу отправили в склиф, а младенца забрали родственники. Девушка может дышать сама, через венозный катетер ее кормят глюкозой, Устройство внутри мочевого пузыря отводит мочу в пакетик. Каждый вечер Олесю, как и всех, протирают, проверяют, не появилось ли пролежней, поворачивают сбоку бок, промывают рот специальным отсосом. Лечение не приводит к результатам, она в коме. Глаза закрыты, осознанных движений нет, реакции на внешние раздражители почти отсутствуют, больное сознание бродит по неведомым местам. Мать девочки Нина приходит в реанимацию почти каждый день. Она пытается вытянуть дочь из коматозного пространства сюда, к нам. «Доченька, Олеся, это я, твоя мама. Ну, посмотри на меня, доченька, открой же глазки. А вот я Артемкины фотографии тебе принесла. Посмотри на сыночка. Ай, какой сыночек хороший». Ну, все, все родственники говорят, что такого хорошего младенца не видали. Олеся ему всю силу свою отдала, всю красоту. «Вот, доченька, посмотри, он голенький лежит, на коврике. Это у бабушки во дворе, под деревом. Смотри, как на ручках приподнимается. Что за красивый мальчик наш Артемочка. Ах, какой здоровенький! Посмотри, доченька, открой глазки, посмотри на сыночка». От голоса Нины у Олеси начинаются легкие судороги, но Нина не отступает. «Олесенька!» А какой же он загорелый, мальчик наш. А щечки какие, а волосики. Посмотри, какой мальчик замечательный. У тёток хорошо ему. Всё время Артемочка на воздухе. И здоровенький такой. Всю силу ты ему отдала, доченька, всю красоту. Начальник твой звонил, про здоровье спрашивал. Скоро Денис приедет, муж твой. Открой же глазки, доченька, Олеся. Связь Нина-Олеся тоньше, чем нервная и нейронная. Думаю, она образуется на совершенно другом уровне и слабо доступна матери именно через поврежденные нервы паутинки. Иногда приходит муж Олеси и отец Артемки Денис. Ему подобная связь недоступна. Он садится рядом с потусторонней бессловесной женой и достает книжку. Денис сидит часа два или три, не говоря ни слова, читая детективный роман. Начитавшись, относит стул на место и уходит домой. Приходит время водных процедур. Девицы санитарки приближаются к колесе с тазиком теплой воды. Разболтав пену, одна из них разводит девушке ноги и начинает ее протирать. Слышь, вот так бы ее на дорогу выбросить в таком вот виде, а? К шоферне, га! К этим, к дальнобойщикам. Гогочит другая. От услышанного у меня слегка мутится в голове, зато голос крепнет, и я превращаюсь в злобную гарпию. «Эй, поганки! Может, закроете свои грязные рты?» Санитарки оборачиваются. «Вы что ругаетесь? Мы же это... пошутили!» Но я продолжаю негодовать, пытаясь использовать неожиданный прилив сил на благо воспитания молодого поколения. Деревяшки в белых халатах Быстро протирают Олесю и бочком-бочком исчезают. Фух, в голове стучит. Еще не хватало второй инсульт получить для полной радости. О, явились опять со своим тазиком. Дайте мы вас помоем. Ты лучше рот себе вымой, а ко мне не прикасайся. Я и так чистая. Так не положено. Вы че? я сейчас врача позову? Ну, зови, зови. Думаешь, мне сказать ему нечего? Девицы, пошептавшись, оставляют меня в покое, подходят к соседней кровати, начинают мыть Татьяну со сложными тазовыми переломами. Все, ушли. Во рту пересохло. Я тянусь к воде и обнаруживаю, что сил почти нет. С трудом удерживаю бутылку. Татьяна поворачивается ко мне. «Лен, а Лен, что тут произошло-то? Да все в порядке, Таня, спи. Ничего страшного, воду из тазика разлили». На Таниной головой работает вентиляция, поэтому она почти ничего из происходящего в отсеке не слышит, зато спит хорошо. День скучен и длинен, как всегда. Небольшое разнообразие вносит доставленный специально для меня мобильный рентгенаппарат. Под спину засунули огромную кассету и сделали снимок легких. Что они там ищут? Из подслушанных фраз проявляется картина. Я пытаюсь проверить страшную догадку. Вы предполагаете, что у меня рак? Значит, вы метастазы искали? Нашли? В легких чисто. Это хорошо. Ждем результатов гистологии. Когда же придут результаты? Не скоро. Дни через десять. Вы не волнуйтесь. Меньше думайте об этом. А сегодня переведем вас в отделение. Врач погладил меня по руке и ушел. Я устремила взгляд сквозь потолок туда, где, по моему мнению, во облацах воздушных находился вседержитель. «Не боюсь», — мысленно сказала я ему, — «не боюсь». Если ни один волос с головы человека не падает без твоей воли, значит, мой диагноз — твоя воля. А раз воля твоя, то ты и вытащишь меня как-нибудь из этой истории. Не боюсь. Ха-ха-ха. В отделении. В палате шесть кроватей, занято три. Четвертый пациент — я. Около моей соседки хлопочет сиделка Наташа. То арбуз порежет, то чаю нальет, то яичко почистит. Накрыть вас еще одним одеялом? Здесь так дует, — обращается она ко мне. Накройте, пожалуйста. А поесть хотите? Нет, спасибо. Вы можете дать мобильный, мне нужно позвонить. Наташа дает телефон. Через несколько часов прибывает семья с узлами и вкусными вещами. Дочь отводит меня в туалет. Идти недалеко, но за эти два шага я едва не теряю сознания. Опершись на раковину, долго рассматриваю себя в большом зеркале. Кривой глаз уже встал на место и смотрит прямо. Как у нормальной. Отеки почти спали. Синяки расползаются зеленеющими разводами. Красотка, что и говорить. Раскладываю вещи и общаюсь с родными, конечно, с удовольствием. Но картинка перед глазами все чаще плывет и качается. Интересно посчитать, сколько ночей я не спала. Четыре? Пять? Смотрю в окно на подоконник, на связку ключей от машины мужа. Они ползут. Ползут по подоконнику вдоль стекла. Ключи, то есть. Ползут, как живые, догадываясь, что начинаются видения. «Хватит, хватит. Хорошего понемножку. Идите уже по домам. Ну да, ну да. Сладкого, водички, сырокопченой колбасы. Я еще придумаю, чего мне хочется, и позвоню. А где зарядка от мобильного? А вот она. Всех целую и люблю. Приходите завтра». Жизнь в отделении течет размеренно и скучно. В ожидании приговора я пытаюсь избежать возможной депрессии при помощи ноутбука, и дисков с сериалом «Секс в большом городе», выторговав у врачей два часа просмотра в день. И очень часто думаю про Сергея Алексеевича, как он там, в своей реанимации, помнит ли меня. Отдыхает или продолжает спасать чьи-то жизни? Вытаскивает, отвоевывает у смерти? Мне кажется, это равноценно рождению ребенка. И конвейер не кончается. Ждут. Ждут застывшие на лезвии бритвы, балансирующие между жизнью и смертью, а ему просто некогда задумываться о том, что было неделю назад. Майор и дачница У противоположной стенки ждут своей участи две пациентки, Ира-майор и Нина-дачница. Ира — не военный майор, не настоящий, однако матерится как настоящий. Она работает в миграционной службе. Майор — это не звание, а должность Иры. Я слушаю ее тирады без особого раздражения. Человек употребляет крепкие выражения не от скудности словарного запаса, а от избытка. Ира ждет ангиографии сосудов мозга. Заболела она на отдыхе в Египте, после пляжа бабахнула в голове, упал, очнулся, скорая самолет, скорая больница. До обследования ей запретили вставать, но Ира, ругаясь, встает. Она не может ходить в туалет на судно. «Все, в жопу Египты!» — бурчит она. «Теперь отдых только на даче. У меня там красиво, цветов много, две розы у крыльца. Какие? Да хрен их знает. Розовые, невысокие. Что еще? Елки. А, вспомнила, флоксы растут. Целая клумба флоксов. Вот, правда, они хереть что-то стали» пересаживать, что ли, пора». «Конечно, пора», — вступает в разговор Нина. «И я сейчас расскажу тебе, как это лучше сделать». Нине-дачнице достаточно лет, чтобы зваться Ниной Владимировной. Однако она настаивает на просто Нине. Дачница простояла в характерной дачной позе вниз головой несколько часов, высаживая тюльпаны, а затем решила погреться в баньке. Тут ей и стало плохо. Сейчас. Нину обследуют и готовят к операции. А пока ее навещают родственники и подружки. Вот и сейчас одна из них пришла в гости, сидит рядом с кроватью и рассказывает что-то смешное. «Ишь, веселится!» — пророчески думаю я. «Зачем же так громко? Как бы не насмеять гадости какой!» После операции меня жутко раздражают резкие звуки. Нина хохочет, и вдруг у нее начинаются судороги. Живот ходит ходуном, кровать трясется. Смех переходит в повизгивание, потом в подвывание. Подружка по инерции досмеивается, а у меня от испуга прорезается голос. «Ну что же вы сидите? Вы это...» Я забываю слова, которые хотела сказать. «Зовите медсестру и врача!» У нас, конечно, есть кнопка вызова, но этот вызов орет, как пожарная тревога а все кругом нервные, поэтому мы предпочитаем сходить и позвать». Ира-майор от неожиданности крепко выражается. Палата наполняется людьми в белых халатах. Нини измеряют давление, делают укол, судороги прекращаются. Подружка таращит испуганные глаза. «Эх ты, хохотушка! Думала, тут санаторий? Нина, так я пойду?» Дачница так напугана, что не отвечает. Подружка тихо уходит. Палатный врач Андрей Семенович пытается выяснить, как начался приступ. Может, заболела, что голова кружилась, сознание теряли. Нина в ступоре после приступа, соображает с трудом. Да не знаю. Да само как-то смеялась, вот смеялась, а оно и началось. Само как-то. Все слышала, что говорили, все слышала. И как Лена закричала, и как Ира вот само и началось не знаю как ну вы больше так не веселитесь ладно осторожней надо ладно доктор ладно не буду андрей семенович уходит погрозив пальцем оля оля соседка слева почти все время лежит поскольку практически ничего не видит у нее такая же повязка шлем как и у меня отеки и акварельные разводы синяков под глазами. Именно за ней и ухаживает сиделка Наташа, которая между делом старается помочь всем в палате, причем совершенно бесплатно. Сегодня у Оли посетитель, дознаватель из милиции. Не очень хочется слушать историю преступления, но я привязана к капельнице, лежу, слушаю. Оля приехала из Белоруссии с мужем и дочерью. До работы приходилось добираться на электричке, поскольку жилье удалось снять только в ближнем Подмосковье. Она переходила через железнодорожные пути, когда ее догнали двое мужчин. Один из них предложил помочь поднести сумки до маршрутки. Второй в это время зашел за спину и камнем проломил ей голову. Все вещи целы, не грабили, не насиловали, просто кирпичом по голове ударили и ушли. Через какое-то время она очнулась и уползла в придорожные кусты. Еще через некоторое время муж начал разыскивать ее по мобильному. Услышав звонок, Оля нашарила вибрирующий телефон и прохрипела свои приблизительные координаты. В больнице обнаружили, что переломанные кости черепа задели зрительный центр. Ольга ослепла, к счастью временно. После операции зрение медленно возвращается. «Уродов вряд ли найдут». Дознаватель не смог добиться внятного описания их внешности. Она их не разглядывала, а что успела увидеть, то вспомнить не смогла. Целыми днями Оля либо спит, либо слушает юмор Задорного, записанный на мобильный, либо шепчется с Наташей о способах улечения неверного мужа. Ей кажется, что муж развлекается, пока она в больнице. А по-моему, он пашет, как заводной. Оплата услуг сиделки плюс дорогущие лекарства для восстановления зрения. Есть пить не только самой Оле, но и ее дочери, но и сам супруг тоже не воздухом питается. Наташа постоянно строчит смс под диктовку. Мужу Михаилу, конечно. Вчера Оля проснулась в 6 утра, разбудила сиделку Наташу, а заодно и всех остальных, и попросила набрать номер на мобильном. Телефон не отвечает отключен она перезванивает дочери галя галя где михаил что у него телефон выключен спит где спит а, -а, -а. ну как проснется скажи чтобы мне перезвонил только обязательно не забудь это срочно да как у тебя дела то как в школе ну ладно ладно не ворчи досыпай пока так не забудь у кого то паранойя что ли блять это проснулась ира майор «Дай хоть до законных семи часов поспать». «Я боюсь, он уйдет на работу, а туда нельзя звонить», — оправдывается Ольга. «Может, и паранойя. Но мне Олю очень жаль. Возможно, такая подозрительность — следствие проломленной головы. А вдруг у нее есть основания ревновать своего красавца-мужа? Она так страдает от ревности, что иногда отказывается от лекарств». Палатный врач Андрей Семенович приходит ее уговаривать. «Как же можно отказываться от лечения? Ведь ваши лекарства редкие, их непросто было достать. Неужели это непонятно? Ваш муж заплатил за них большие деньги. Вы же хотите быстрее поправиться?» «Хочу», — вяло соглашается Ольга. Ее жизнь в полуслепоте продолжается до очередного всплеска. «Я уже довольно уверенно передвигаюсь, поэтому постепенно увеличиваю количество прогулок по длиннющему коридору. Ходить ужасно скучно. Плакаты, графики и пособия, висящие на стенах, изучены во всех подробностях. Новости обсуждены с сиделками и новой сменой медперсонала. Вид из окна в торце коридора не меняется. Лежать с ноутбуком на животе гораздо интереснее, но явно менее полезно. Илья Вениаминович останавливает меня в коридоре во время очередной прогулки. К сожалению, сердце пух. Наша лаборатория не в силах определить с точностью ваш диагноз. Илья Вениаминович, что же делать? Наверное, есть и другие лаборатории. Да, нужно отвезти срезы в институт Бурденко. Только вести некому, надо подождать, пока мы найдем человека, либо я сам отвезу, но позже». А вы можете послать кого-нибудь из моих родственников, например, мужа? Задумался. Ну хорошо, конечно. Пусть зайдет ко мне, когда приедет. Я дам ему координаты и телефоны. Кстати, мы вынуждены перевести вас в другую палату. Я не хочу в другую палату, но что делать? Собираю свои пожитки и плетусь на новое место. Итак, в новой палате четверо больных. Четыре сиделки при них, плюс постоянно толкующиеся гости. Прямо центр города по сравнению с моей прежней тихой окраиной. Разложив вещи, оглядываюсь. Все женщины кажутся нормальными, но это только на первый взгляд. Каждой представлена сиделка. Они не могут себя полностью обслуживать. А если не спинальные и не коматозные, то с головой не в порядке. Пред или постинсультные, скорее всего. Значит, можно готовиться к сюрпризам, малоприятным. Галя Частному предпринимателю Гали Кармановой запретили вставать с постели. Но Кармановая чихать хотела на запреты. «Чихать я хотела», — так и сказала, и выругалась. Сидел катаня, устав уговаривать свою подопечную, подняла решетчатые бортики кровати. «Но и на бортике!» Карманова чихать хотела. Как только количество никотина внутри организма убывает, Галя перелезает через боковые решетки и убегает в курилку, прихватив мобильный телефон. Она не верит врачам и не слушает уговоров. Единственное, что ее беспокоит, это ее магазинчик. Галя очень раздражительна и постоянно орет в телефон на помощников, членов семьи и складских работников. Крик разносится из курилки на весь этаж. Сиделка, отчаявшись удержать Карманову в постели, нажаловалась врачам. Приходил Илья Вениаминович, уговаривал. Потом приходил Андрей Семенович И тоже уговаривал. Все это время Карманова лежала молча, насупившись. Врачи, решив, что запугали Галину страшными последствиями, ушли. «Пошли бы вы!» — зашипела она им в спины. «Вот это новость! Что же она так шипеть-то начала?» К вечеру у резвой Кармановой пропала связная речь, а затем исчезла и несвязная. «С-с-с-с-с-с», <связывается> шипит она, пытаясь ответить на звонок мобильника, и с раздражением отбрасывает бесполезную теперь вещь. «Ну всё, заметалась. Бессонная ночь гарантирована», — вздыхает сиделка Таня. Потеря речи не насторожила Галю Карманову. Вечером она упрямо перебирается через решетки и идет в курилку, злобно сверкая глазами, на предложение сиделки Тани отвести ее покурить на каталке лежа. Ночь, вопреки ожиданиям, проходит спокойно. Карманова, получив необходимые уколы и очередные запреты наставления, мирно проспала всю ночь. Утром, померив обязательную температуру, она пытается перелезть через бортик но левая рука за бортик не хватается, а левая нога не поднимается. Эх, тетка, к чему тебе теперь срочная оптовая закупка по выгодным ценам? Резвая женщина, частный предприниматель 43 лет, наполовину парализована, но пока еще может контролировать естественные отправления, то есть ходить на судно с облегчением, обнаруживает сиделка Таня. К вечеру оказывается, что ее парализовало уже полностью. Карманову увозят в реанимацию. На следующий день узнаем от сиделки Тани, что ночью Галя умерла. Мои стекла со срезами, гистология которой, отправились на исследование вместо с более совершенной аппаратурой. В этот, как его... Помню, что на букву «Б». Блохин, Букалев, Бурденко, Боткин Мнемонический метод в помощь, туда, где бурда, запомнила? Говорю я себе, туда, где бурда, в лабораторию Института имени Бурденко. Со дня на день определится качество дальнейшей жизни, а может быть и сама возможность продолжения этой жизни. Каждый вечер, лежа в темной палате, я смотрю сквозь потолок в небо, как со дна колодца, туда, где из града золотого, Наблюдает за созданным им миром сущий Вседержитель. Я знаю, Господи, что моего мнения никто не спрашивает. Я знаю, что все происходит так, как надо, причем всегда. Я все равно хорошо себя чувствую и даже очень хорошо себя чувствую. Голова, конечно, болит и швы, конечно, тянут, но в легких ведь чисто. Там ведь нет метастазов. Ну вот, а еще у меня внуки будут. Скоро и белый цветник на даче не сделан, а, как думаешь, Боже? Впрочем, воля твоя. Дальше меня срубает снотворное. В отделении феназепам выдают каждому желающему. Филимон и Бавкида В нашей палате живет мужчина. Здесь он ест, спит, умывается, бреется, помогает чем может сиделкам и делится с курящими сигаретами. Это Георгий, муж Антонины. Отставной военный и его жена, заслужив небольшие пенсии от государства, уехали жить в деревню. Там они завели хозяйство и приготовились наслаждаться свежим воздухом и натуральными продуктами. В один черный день Антонина нагнулась за ведром и свалилась. Врачи уложили Антонину в палату на неделю для симптоматического лечения и подготовки к операции. Вставать запретили. Георгий остался с ней вместо сиделки. Первые три ночи он не ложился совсем, спал, сидя, облокотившись на спинку стула, и положив голову на руки. В дальнейшем, вняв уговором сиделок, Георгий стал спать не вертикально на одном стуле, а лежа на трех, выстраивая их в порядок в проходе между кроватями. Антонина почти в себе понимает речь, связно разговаривает. Иногда у нее бывают короткие громкие заскоки. Тогда она плачет или кричит. На кого? Конечно, на своего мужа. Георгий переносит ее крики с поистине ангельским терпением. «Ведь это же не она, а не Тонечка бунтует», говорит он мне, иногда присаживаясь рядом. «Это болезнь». Каждое утро он умывает свою жену, причесывает ее, начинает урок памяти. Георгий спрашивает, как ее зовут, как зовут детей от первого брака, заставляет вспомнить сегодняшнее число, день недели, сколько лет детям, когда их дни рождения. Антонина послушно отвечает, помнит почти все. Несколько раз в день она начинает распевать революционные песни про молодого бойца, про каплю крови густой и про орленка. После смерти Кармановой я слушаю Тоню с удовольствием. Какое счастье, что она не порывается встать, как хорошо, что она не шипит, а внятно и громко поет. Когда Тоня хочет в туалет, она либо смеется, либо плачет. Георгий хватает судно и начинает уговаривать жену облегчиться. Антонина капризничает, но потом затихает, делает все как надо, и все довольны. После недели, проведенной в постели на медикаментозной поддержке, Антонину забрали на операцию. Сама операция вроде бы прошла успешно. Пациентку разбудили, выкатили из операционной и начали не давать спать. А она взяла и умерла. А врачи взяли и оживили. А она взяла и выдала инфаркт миокарда. И лежит теперь вся в трубках, живая, но без сознания. Все это нам поведал серо-белый Георгий, придя за вещами. «Ничего, ничего» сказал он напоследок дрожащим голосом. «Вот теперь все будет хорошо. Я это чувствую, я верю. Очнется Тонечка, поправится. Я ее к травнику хорошему отвезу, и все будет в порядке». Больше Георгий к нам не возвращался. А на кровати Антонины поменяли белье и поселили туда новую больную. Наконец-то. У меня в руках долгожданная главная бумажка, С окончательным приговором. Следы, фрагменты, реактивные изменения. Убедительных данных за наличие злокачественного опухолевого процесса не выявлено, однако процентов отрицать вероятность дальнейшего развития опухоли нельзя. Далее приписка. Возможно, попытка иммуноцитохимического исследования. Проще говоря, Не сделать ли еще пункцию мозга? Не могу, используя общепринятые штампы, сказать, что у меня внутри все заледенело, я почувствовала себя опустошенной, стали путаться мысли, опустились руки и прочее. Нет, мне стало уныло-уныло, как внутри пыльного мешка. Зажав в руке бумажку с надписью «Микроскопическое исследование», я вышла в коридор, 10 кругов быстрым шагом пока больно не застучало в голове, пока серая унылость не пропала. Отдышавшись, я отправилась в ординаторскую к палатному доктору. Химиотерапия желательна, конечно, но не обязательно. И я отказалась. «Ну и хорошо», — сказал доктор. «Я думаю, что все будет в порядке. Пойдемте на перевязку». На перевязку я всегда иду с готовностью. Как приятно хотя бы несколько минут, покрутить разбинтованной головой и почесать в затылке. Правда, в этот день я как раз вяло покрутила и без особого удовольствия почесала. Я готовилась к приговору, но оказалось, что болезнь, которой боятся все, отодвинулась куда-то вне, превратилась в отбежавшего шакала, в гиену. И будет теперь пожизненно следовать за мной, изредка напоминая о своем гнусном облике. напоминая о том, что рак, он здесь, не со мной, но неподалеку. Я ложусь на постель. Место справа пусто, там недавно лежала Карманова. Слева оживляется Анна Ивановна, 72 лет, провожая взглядом моего мужа, уходящего в курилку. — Это к тебе черт приходил? — Анна Ивановна, не беспокойтесь, это мой муж. — Да это же черт. А что это за бабочки черные летают? Ну, начинается. Что вы, бабулечка? Сиделка Алина просит сиделку Галю приглядеть несколько минут за своей подопечной, а сама идет сообщить врачу, что у бабки очередной заскок. Анна Ивановна Анна Ивановна, 72 лет, пожилая женщина с вредным характером. Ее навещает сын, который пытается записать на диктофон историю нападения на маму для суда. В течение всего летнего периода строился сосед Анны Ивановны Подачи, чем жутко ее раздражал. Откуда у него лишняя земля под постройку? Купил? Врет? Украл? Прирезал? Самозахват! Я буду жаловаться! Пожилой возраст не помеха активным действиям, и бабушка начала строчить жалобы-доносы, в разнообразные инстанции. Из разнообразных инстанций к соседу начали наведываться проверяющие комиссии и ответственные сельхозчиновники. Сосед ругался через забор, бабушка потирала руки, предвкушая скорое торжество справедливости. В один прекрасный тихий вечер Анна Ивановна прогуливалась с подружкой, попутно высматривая, не начал ли еще кто-нибудь в родном садовом товариществе несанкционированную стройку, раскопку неучтенных грядок или высадку дополнительных кустов смородины на общей территории. На беду двум седовласым дачницам встретился тот самый подвыпивший сосед в компании с не менее подвыпившим прорабом. Скандал на дороге был неминуем. Но пьяный сосед долго лаяться не стал, он толкнул вредную бабку. Анна Ивановна свалилась в кювет, и ударилась головой не ту о пенек, не ту о камень, отчего у нее случилось кровоизлияние в мозг. В результате наказанными оказались обе стороны. Бабушка приобрела стойкое расстройство здоровья, а агрессивный сосед получил повестку в суд со всеми вытекающими последствиями. «Наконец-то мне снимают повязку и швы. Какая радость! Если бы могла, попрыгала бы!» Но не могу, поэтому только осторожно кручу головой, ощущая прохладный воздух. Ежик волос на голове 3 мм не больше. Швы, конечно, не косметические, но придираться не буду, достаточно аккуратные. Когда-нибудь прическа скроет это место встречи жизни и смерти. И какая, в сущности, ерунда? Есть волосы, нет волос? У меня могло бы не быть ни волос, ни бровей, ни ресниц, кожа головы была бы в язвах как у Семёныча из 406-й палаты. Да и вообще, я избежала смерти и химиотерапии, что мне теперь шрамы и временное отсутствие волос. Чепуха. Рита. В палате одна спинальная больная Рита — молодая красивая женщина, у которой парализованы ноги. Она лежит без движения ниже пояса три месяца — июль, август, сентябрь. Вообще-то Рита неудавшаяся самоубийца, но считается, что об этом никто не догадывается. О трагедии упоминается только однажды, скользь, расплывчато, неопределенно. Оступилась, упала, так получилось. Оступилась она с высоты пятиэтажного дома. Была ли это на самом деле крыша дома, или она прыгнула с моста, балкона, или еще откуда-то, никто не знает. А кто знает, тот молчит. О причине ужасного поступка тоже неизвестно. Прикроватный столик уставлен иконами, под рукой молитвенник. После самоубийства Рита поверила в Бога. О прошлом не говорила, только один раз я от нее услышала. «Зачем смотреть назад? Что было, не исправишь. Надо дальше жить. Жить, как будто ничего не было, и стараться не вспоминать о прошлом». Ритина сиделка Галя, женщина простая, но с жесткой хваткой. Именно такая с Ритой и могла справиться. Иногда ей бывает не в моготу находиться в палате, и она выходит в коридор посидеть рядом со мной на каталке у стены. Мы разговариваем, но одно ее ухо, как локатор, направлено в сторону палаты. Галя, ты где? Ты мне нужна? Слышится ревнивый голос Риты. Больше нескольких минут. Она не дает нам пообщаться, обижается. Галя спешит к своей подопечной. Дать попить, поправить подушку, разгладить одеяло, открыть фрамугу, закрыть фрамугу, почесать вон там, вытереть вот здесь. Перед обедом к Рите приходит массажистка. Если в этот день нет массажа, девушку везут в процедурный кабинет, где колдуют над оперированной поясницей. Чтобы отвезти девушку на процедуры, ее надо переложить на каталку. Вокруг собираются все свободные сиделки. «Георгий, иди сюда, помоги. Ну-ка, три-четыре, взяли!» Почти голое тело на простынке рывком переносят на каталку. После трех месяцев, проведенных без штанов, Рити все равно, где у нее вылезает грудь, а где видна попа. Да и для нас, Георгий, почти бесполый. Рита — девушка безмужняя, мамина. Всего один раз я видела ее отца, часто бывает старший брат, и почти каждый день приходит маленькая улыбчивая мама. «Риточка, посмотри, что я тебе купила». «Ну и что ты купила?» «Ты куда смотрела, когда покупала?» «Я что просила?» «Я просила Данон. А это что?» «Ну, я, наверное, перепутала. Невкусно, да?» Тебе не нравится? Не знаю я, и пробовать не буду. Не буду, я сказала. Ритину маму жаль, но Риту жальче. Бухнуться вниз головой с пятого этажа из-за, предположим, несчастной любви, очнуться и осознать, что причина нежелания жить осталась с тобой, а впереди жизнь колясочника, по сравнению с которой прежние проблемы кажутся детскими игрушечными, и это в неполные тридцать лет. Врачи три месяца пытались вернуть чувствительность ногам Риты, но... И вот ее готовят к выписке. Для беседы приходит врач-психолог. Врач, ахтунг-психолог, врач -ахтунг громким голосом, не обращая внимания на присутствующих в палате, объясняет Рите тонкости выписки и особенности дальнейшего лечения. «Ведь у вас в истории болезни записано суицид, Поэтому бла-бла-бла. Ну вы же понимаете, если есть запись ⁇ Суицид ⁇ то у вас должны бла-бла-бла. Ваш случай ⁇ случай суицида, а значит вы бла ⁇ бла-бла-бла ⁇ При первом же упоминании табуированного понятия я выхожу из палаты, за мной выходят сиделки. Мы усаживаемся на больничную каталку и молчим. Георгий уходит в курилку. Добрая психологиня. Говорит настолько внятно и громко, что слышно на посту. То есть не только нам, но и медперсоналу, да и вообще всем. Господи боже, что за доктор выродок, думаю я, смотря из темноты коридора на побледневшую жалкую Риту. При каждом повторении слова «суицид» она будто вжимается в подушку. Врачу, так называемому психологу, хочется дать весомого пинка, и лучше не ногой, а металлической лопатой для скорости. Выхожу на улицу поздней осенью, вдыхаю холодный городской воздух. Я жива. Двигаюсь и осталась в своем уме. Но жизнь моя теперь изменится. И восприятие жизни тоже изменится. О чем мы думаем, когда здоровы? О чем беспокоимся? Разве кто-нибудь, находясь в полном или относительном здравии, верит в то, что будет когда-нибудь парализован, уверен, безумен, слеп? Сколько времени мы тратим на поиски огромного счастья? Мы тратим силы и здоровье, пытаясь увидеть его в любви, деньгах, новых впечатлениях, должностях или в удачной обновке. Но гораздо лучше оказывается ощущать просто счастливые мгновения, первый снег, цветы на даче, тихий вечер, шелест летнего дождя, долгие одинокие поездки на машине, чистый ковер под ногами, день без боли. Возможность читать, разговаривать по телефону с подругой, общаться с Богом, вернее, с собой, с той частью в себе, что от Бога. Маленький ребенок берет меня за уши своими ручками и целует в нос, и я чувствую себя счастливой.